Глава девятая. В глазах Софьи я заметил торжествующие искорки. «А теперь подробнее, пожалуйста», — немного подбодрил я Софи. «Однажды, еще когда в нашем клане состоял Зильберман, ситуация была очень шаткой, особенно со Сбруевыми и Драгуновыми, которые были у себя на уме, я решила подстраховаться, поставила в их личные автомобили следящие маячки». «А потом решила и остальным установить. Правильно я тебя понял?» — улыбнулся я. «Верно», — широко улыбнулась Софья. «У Зильбермана стоит такой жучок, но он пока не активен. Надо вернуться в поместье. Заодно и расскажешь, что с Мариной случилось». «А как ты думаешь?» — услышали мы ментальный голосок Леи. «Ты убила ее?» — изумилась Софья. «Мало того, я эту лживую тварь высушила, выпила из нее всю кровь», — ответила Лея. «Все правильно», — добавил я. «Она получила то, что заслуживала». «А ее отец и правда был с ней заодно?» — спросила Софья. «Мне даже кажется, что он и был инициатором предательства», — сказал я, а затем обратился к Софье вслух. «Поехали в поместье. Активируешь маяк, поймем, где скрывается Зельберман, и там уже будем действовать по обстоятельствам». «Ты не забывай про еврейскую общину», — напомнила Софья. «Они не будут на стороне предателя, а если все-таки начнут его защищать, и им достанется», — рыкнул я. «Я не собираюсь вести дипломатические переговоры. Он перешел черту и будет наказан». «Согласна, Иван!» — кивнула Софья, когда мы сели в один из автомобилей. «Правильно рассуждаешь, но советую не рубить с плеча!» «Я трезво оцениваю ситуацию, Софья!» — серьезно взглянул я на нее. «То время, когда клан Астафьевых присматривался и договаривался в прошлом. Теперь, если нас предают, мы жестоко караем!» «Нам по-хорошему нужно объявить войну, Зильберману, мекнула Софья. Я скривился. «Только давай без этой бюрократии. Он не состоит ни в одном из кланов, по крайней мере, официально. Это просто род, который поддерживает некая община ремесленников». «Но они тем и сильны, что их много», — подметила Софья. «Софи», — выдохнул я, посмотрев на нее. «Давай сначала узнаем, где скрывается эта хитрая шкура, а потом поговорим». «Да, конечно», — слегка кивнула Софья. «Расскажешь, как ты выбрался?» Все остальное я уже знаю. Успела за полдня провести расследование, пока тебя держали в заперти. Я вкратце обрисовал, как я очнулся. Пересказал суть разговоров с Мариной Зильберманом, предоставил возможность Леи поведать о том, как мы выбирались. Еще раз убедился, что Паучиха — великолепно раскачется. Она в ярких подробностях пересказала все события, вплоть до того, как я взорвал в машине релеевых. Софья кивнула и связалась с их поместьем. Взяла трубку помощница графа, сообщив, что ее босс, супруга и дочерью уехали на очень важную встречу еще вчера и до сих пор не появлялись. «Вот так, Ваня», — ответила, сбросив звонок Софья. Рот релиевых обезглавлен. Надо у Кати спросить, есть ли у него наследники или наследница». «Ты по поводу мести?» — спросил я. «Думаю, что если найдется дальний родственник, его будет волновать лишь наследство. Зачем ему влезать в то, что его не касается?» «И то верно», — подтвердила Софья. Когда мы добрались до поместья, нас встретила встревоженная Катя. «Ваня, ты нас всех напугал!» — обняла она меня, когда я вышел из автомобиля, затем отстранилась и заглянула в глаза. «Все нормально? Ты не пострадал?» «Да, все хорошо», — кивнул я. «Марина?» — спросила сестра. «Забудь о ней, Кать», — ответила Софья, подходя к нам. Жорик вышел из другого автомобиля. Он даже порозовел немного, да и выглядит лучше. Беспощадный, щедро делился с ним силой. «Сестренка, закажи Захара, пусть готовит для нас ужин, а я пока переоденусь», — ответил я, показав на грязную рубаху и запыленные штаны. Катя кивнула, и они с Софьей прошли вперед. Чуть позже, когда я дошел до своей спальни, принял душ, переоделся и уже спускался к ужину. Нос защекотали запахи блюд, расставленных на столе в гостиной. За столом сидела одна Катя. «Давай еще Жора пригласим», — предложил я, «а то он ютится в своем гостевом домике». «А почему бы и нет?» пожала плечами сестра. «Я не против». Вызванил я телохранителя, и он зашел в дом. «Звали Иван Сергеевич», — напряженно спросил он. «Присоединяйся к нам, Жора», — махнул я ему рукой. «Давай смелей, заодно обсудим нашу ситуацию». «Хорошо», — улыбнулся Жорик. «Правда, неудобно как-то». «Неудобно вариться в дьявольском котле, температура высокая», — засмеялся я. «Хватит уже скромничать, присаживайся». Жорик уселся рядом и положил себе небольшую ложку овощного салата. Понятное дело, его я впервые приглашаю к столу, вот стесняется. «Да что ж такое?» – пробурчал я. «Ты проголодался? Хочешь есть?» – Жорик кивнул. «Тогда бери все, что видишь». Только я это сказал, как Жора отломил окорок от поросенка и начал вгрызаться в него. А я ему помог. На двоих мы уничтожили это блюдо, переключаясь на холодец. «Ого, вот это аппетит!» – уставилась на нас Катя. «Обычное дело», — постарался я объяснить сестре. «Перенесенный стресс, все такое. Скажи ведь, Жора». «Ага, я такой стресс перенес, что готов все здесь есть», — ответил телохранитель, уминая холодец. Когда мы переключились на салаты, за стол села Софья. Судя по задумчивому лицу, она выяснила, где скрывается Зильберман. «Можешь говорить, Софья, здесь все свои», — предложил я ей, вытирая жирные губы салфеткой. «Да я просто думаю, как это преподать», — ответила Софья. «В общем, я узнал, у кого спрятался наш хитрый гость». «Так», — кивнул я, — «удиви меня». «У Некрасовых», — ответила Софья. «Вот как! Эта новость была не очень хорошей. Я-то думал, что у Збруевых или Другунова или на крайний случай у кого-то из своей общины. Судя по всему, община отказалась ему помогать». «Я тоже об этом подумала», — кивнула Софья. «А вот теперь нам нужно понять, как мы можем вытащить его оттуда». «А зачем его вытаскивать?» — удивился Жорик. «Главное нам добраться до него, а там же решим». «Не, Жора, так точно не стоит. Он состоит в общении, и нам нужно поговорить с ее представителем», — подметил я, затем повернулся к Кате. «Организуешь встречу, сестренка?» «Да, займусь после ужина», — кивнула она. «Надо спешить, иначе он может подговорить Некрасова», — начала Софья. «У нас есть время, Софья», — ответил я. «Он не знает, что его обнаружили, поэтому и спешить не будет, и, мне кажется, назрел разговор с Виссарионом. Все никак не могу ему отдать артефакт, который повредился в районе эпицентра. Вот поговорю заодно». «Ты был в эпицентре?» — округлила глаза Катя. Софья аж икнула от такой новости. «Да, все расскажу чуть позже», — ответил я. «Сначала разберемся с Зильберманом». После ужина я созвонился с Гольдманом Соломоном Осифовичем и договорился о встрече. Представителем общины оказался еврей плотного телосложения в неизменном темном костюме и белой рубашке и жирокополой шляпе. Мы встретились в городском парке. Соломон Осифович выгуливал какую-то лысую кошку. «Пал Палыча я решил сегодня выгулить и нацепил на него антимагический ошейник. Хорошо, что я держал его на поводке. Лавовый кот дернулся в сторону лысого животного». Кое-как я его удержал. Он начал шумно принюхиваться к необычному питомцу. — Иван Сергеевич, держите своего кота подальше. У Лизи мигрень на случайные знакомства. Тут же среагировал представитель общины. Я не стал спорить. Приказал Пал Палычу пойти погулять и спустил с поводка. Нехтя лавовый кот потрусил в сторону ближайшего дерева. — Не беспокойте, Соломон Иосифович, я его контролирую. Поспешил я успокоить его. предлагая перейти к основной теме нашей встречи. «Да, «Да, разумное решение», — кивнул в ответ Гольдман. «Раньше закончим, раньше я вернусь к своим делам, а их у меня, ой, как много». «Что вы думаете о предательстве члена вашей общины?» — спросил я у своего собеседника. «По телефону я уже рассказал ему о том, что произошло. Оказывается, что он был немного в курсе этого. Зильберман, как я и предполагал, обратился за помощью сначала к ним». «Вы же понимаете, что если община не встала на его сторону, значит, ответ на ваш вопрос и так понятен», — улыбнулся Гольдман. «Я хотел бы услышать его от вас», — ответил я, скрывая раздражение. У Зильбермана была похожая черта — увиливать от прямых ответов, а еще перекидывать разговор на другие темы. Гольдман еще подумал несколько секунд. «Да, мы отказали ему в помощи, причем Совет Общины проголосовал единогласно», — кивнул Гольдман. «Но его никто не изгонял, это пока». «Когда я найду Зельбермана, он может случайно умереть», — посмотрел я в глаза Гольдмана, и тот не отвел взгляд. «Что ж, никто не застрахован от несчастных случаев», — усмехнулся он. «Другими словами, если вы его убьете, община сочтет это объявлением войны. В Совете много горячих парней, которым лишь бы руки почесать». «Тогда не будет общины», — многозначительно и жестко посмотрел я на Гольдмана. «Вы же понимаете, что на моей стороне окажется и император». «Это мне тоже понятно», — криво улыбнулся Гольдман. «Поэтому я предложу вам самый оптимальный вариант». Он посмотрел в сторону Жорика и нескольких моих элитников, затем на свою охрану. Отвернулся от них, затем запустил руки в карманы. Я заметил, как из правого кармана показался пузырек с прозрачной жидкостью. «Возьмите», — предложил он, — «это смертельный яд. Шепот преисподний, как у нас говорят в общине. Наши знахари делают». Магический эффект тут же исчезает, не оставляя следа. Сердечный приступ и на этом все. «Вы меня удивили, Соломон Осифович. Я незаметно собрал к себе в карман пузырек. Не думал, что вы так ненавидите своего собрата». «Мало кто понимает, но я точно знаю», — мрачно взглянул на меня Гольдман. «Моисей постоянно влипает в какие-то авантюры, и это уже надоело многим из нашей общины». Поэтому я и согласился на встречу с вами. Уж лучше его убрать, чем думать, что этот поц выкинет в следующий раз. — Разумно, — кивнул я. — И, что самое главное, эффективно, Иван Сергеевич, — кивнул Гольдман. — Единственная проблема — заставить Моисея выпить этот яд. Он очень осторожен, и у него нюх на такие дела. — А уж это предоставьте мне, Соломон Иосифович, — добродушно улыбнулся я в ответ. — Я уже знаю способ, как этот яд попадет к нему в кровь. «Просто прекрасно! Тогда держите в курсе, Иван Сергеевич!» — кивнул мне Гольдман, а затем подтащил к себе лысую кошку и взял ее на руки. Он направился вместе с охраной в сторону своего черного лимузина, обращаясь уже к своему питомцу. «Ну что, лизи поехали обратно домой!» «Да-да, поехали, моя красотка!» После встречи с представителем общины я посетил поместье Медведевых. Виссарион отлично развернулся. Тут и сад, и озеро. Даже построил полигон для испытаний новых артефактов. Встретил он меня богатым столом, но так как мне хватило плотного ужина у себя в поместье, я ограничился лишь двумя бутербродами с красной крой. Далее, когда мы уже переместились в другую комнату и сели возле камина, в котором потрескивали дровишки, я передал Виссариону помятый металлический короб, вкратце рассказав его принцип действия. «Призрачный ястреб, говоришь». Присмотрелся к нему глава рода. «Сейчас, Иван, я приглашу Дмитрия, одного из своих лучших артефакторов». Виссарион махнул рукой, и уже через пару минут артефакт рассматривал рыжий паренек. Он прищурился, затем открыл свой чемоданчик и достал оттуда пару инструментов. «Мне нужно открыть корпус, чтобы понять конструкцию и оценить степень повреждений», — прокомментировал он, посмотрев на меня, затем перевел взгляд на Виссариона. Я кивнул. «Конечно». «Без проблем». Рыжий парень кое-как открыл деформированную крышку, я увидел несколько деталей и магические провода, мерцающие между ними. «Так, очень интересно», — ответил удивленно рыжий парень. «Я собирал недавно нечто подобное, но это... это просто удивительно. Я могу забрать его на время?» «Да, Дмитрий, можешь, только времени мало», — ответил я. «Успеешь за пару дней разобраться?» «Да, я его починю. Может, даже раньше получится сделать». Глаза парня сияли от восхищения и энтузиазма. Ему не терпелось приступить к работе. Когда он ушел, я обратился к Виссариону. «У меня к тебе еще одна просьба». «Конечно, Иван, слушаю», — откликнулся он. «Я бы хотел использовать переход через сумеречную зону, причем перевести с собой группу», — объяснил я. «Если у тебя есть какое-нибудь приспособление, которое свяжет со мной остальных...» «Есть», — кивнул задачно на Виссарион. «Но мы его еще не тестировали. Тебе срочно». «Желательно, в ближайшее время», — кивнул я. «Тогда ускорю своих умельцев. Сегодня же и проверим», — сказал Виссарион. «Может, еще чем-то помочь. Понимаю, что намечается какое-то мероприятие. Алексей сможет дать в поддержку? И возьму с собой еще из десяток элитных магов», — попросил я. «Но это на крайний случай. Сначала попробую договориться с Некрасовым». «Мне Софья отправила послание. Я уже в курсе», — кивнул Виссарион. Но, если честно, я больше такого не ожидал от Рылеевых. А этот хитрожопый еврей, понятное дело, рано или поздно попытался бы развалить наш клан. «Некрасов очень ненадежный. Попробую с ним поговорить, но не питаю надежды», — ответил я. «Все правильно, Иван», — одобрительно хмыкнул Виссарион. «Надо быть готовым ко всему». «Кстати, сейчас я с ним и созвонюсь», — ухмыльнулся я, набирая Некрасова и включая на громкую связь. — О, граф Астафьев! — воскликнул князь. — Неожиданно. — По какому вопросу? — Доброго вечера, князь! — ответил я. — Скорее, с требованием. У вас скрывается Моисей Абрамович. — А кто это такой? — удивился Некрасов. — Не ломайте комедию, князь! — холодно ответил я. — Зильберман у вас. Я это точно знаю. — Подождите. Какой Зильберман? — продолжил Некрасов. — Я вообще не знаю, о ком речь и...» Знаете, князь! — резко оборвал я его и даю вам время до завтрашнего обеда. Не выдадите его. Будут последствия. — Знаете что? Идите-ка вы куда подальше со своими фантазиями!» Некрасов отключился. — Ну вот, значит, ваш артефакт точно пригодится, — ответил я. Виссарион хмуро кивнул и созвонился с одним из своих артефакторов. Сроки он поставил жесткие. За ближайшие пару часов они должны были протестировать и довести до идеала артефакта магической связи. Когда я покинул поместье Медведевых, достал из кармана яд, который передал мне Гольдман. «Ле, сможешь его воспроизвести?» — обратился я к паучихе. Она выскочила из пространственного кармана. «Попробую. Открой пузырек», — откликнулась питомица. Я откуприл зелье, а паучиха опустила в пузырек лапку и затем облизнула ее. «Очень интересно. Какой-то сладковатый привкус и немного мышьяка. Думаю, что получится». «Займусь этим прямо сейчас, но мне нужна вся эта жидкость», — ответила Лея. Затем опустила жвалы в крохотную стеклянную емкость и выдула все содержимое, а затем вновь исчезла в пространственном кармане. Когда я вернулся в поместье, меня позвала Катя прогуляться в сад. Я заметил на ее лице улыбку. «Ты ведь хочешь навестить некрасовых так ведь?» — начала она разговор. «Да». Он отказался выдавать зельберманы, — кивнул я, когда мы повернули в сторону большой качели. Катя устроилась на ней и начала покачиваться. «Я узнала, что у него извечный конфликт с сыном. Белов мне рассказал. Там вообще трагедия. Князь унижает Максима и ставит в пример его сестру Нину. В общем, унижает парня как может. И это для него трагедия». «Я правильно тебя понял?» Удивленно посмотрел я на сестру. «Ты предлагаешь созвониться с Максимом и заручиться его поддержкой во время вторжения?» «Ага», — печально улыбнулась Катя. «Я даже достала его телефон». «Дочь Белова встречалась с отпрыском Некрасова в одном из элитных клубов, пообщалась с ним, и на этом все, разошлись». Сестра протянула мне листок. «Вот как!» Я взял бумажку из ее рук и увидел номер телефона. «Это просто замечательно! Спасибо тебе, сестренка!» «Вот только переживаю, чтобы не случилось бойня», — побледнела Катя. «Вот благодаря тому, что ты достала телефон, ее не будет», — успокоил я сестру. Не откладывая в долгий ящик, я попытался созвониться с Максимом, но телефон его был то ли выключен, то ли связь была плохая. Связался я с ним только на следующий день после обеда, когда Медведевы передали мне протестированный артефакт магической связи. «Кто это?» — услышал я испуганный мужской голос. «Максим Некрасов?» — спросил я. «Да, это я. А кто меня звонит?» — вновь поинтересовался я. «Это граф Иван Астафьев. Мы можем поговорить наедине? Никого, надеюсь, нет рядом?» «А, нет, конечно, я один». Кажется, Максим обрадовался моему звонку. «Вы даже не представляете, как отец взбесился после вашего звонка!» «Ты же понимаешь, что произойдет дальше?» Задал я ему вопрос, после которого Максим взял небольшую паузу. «Да, понимаю, вы можете напасть на нас», — просипел Максим. «А я не хочу жертв, понимаешь?» — продолжил я. «Мне нужен только Зильберман, но боюсь, что твой отец может встать на его защиту, и тогда...» — Я знаю, что будет, — пробормотал Максим. — Я могу провести вас к лагерю, где прячется Зильберман. С ним еще четверо магов, но отец, он может наказать меня за это. — Этого не произойдет, — убедительно ответил я Максиму. — Я поддержу тебя. Ты же хочешь сместить отца и встать во главе клана? — Да, я мечтаю об этом, — воскликнул Максим. — Но его не просто нужно сместить. Я хочу убить его, — процедил Максим. — И Нинку тоже. Она еще та бешеная сука. «Обещайте мне, что поддержите меня, иначе я не согласен помогать». «Я же сказал, что поддержу тебя», — напомнил я парню. «Не переживай, никто тебя не тронет, обещаю. Я могу перейти в твое поместье через сумеречную зону. Укажи безопасное место». Максим задумался. Я не слышал его минуту, поэтому спросил. «Ты на связи, Максим?» «Да, на связи». «Хорошо», — услышал я его решительный голос. «Я отправил координаты в сообщении. Я как раз нахожусь в таком месте. В общем, встречу вас. Я сбросил звонок и махнул Софье. Нам некогда искать точку перехода, Софья. Обратился к ней, наблюдая блистающую горошину буквально в десяти метрах. Надо срочно перенестись через сумеречную зону. Именно сейчас. Так защита? Растерянно ответила она. Вырубай ее к черту, резко прорычал я. Собирай группу элитных магов и срочно переходим к Некрасовым. Главное оружие в нашем случае — неожиданность. Максим стоял возле небольшого пруда и смотрел на воду. Обида после разговора с отцом холестала через край. Он ненавидел его до такой степени, что хотел разорвать. И сестру, эту злобную тварь, которая с детства насмехалась над ним. Максим ведь говорил отцу, что после появления в их поместье этого еврея начнутся проблемы. Пробив по своим каналам весь расклад, он понял, что тот скрывается у них после неудачного покушения на Оставьева. А то, что оставив вхож в имперский двор общается очень близко с дочерью императора, да об этом каждая собака дворовая уже знает. Собрав волю в кулак, он хотел образумить и отца, и сестру, а в ответ получил лишь оскорбление. Они вновь смешали его с дерьмом. «Как был слабаком, так и остался!» — продолжал кричать в его голове отец. «Вот поэтому ты никогда не сможешь занять мое место! Нина, в общем, решено! Ты будешь править планом, но не этот сопляк!» Сердце его обливалось кровью, а на глаза вновь выступили слезы, обиды и гнева. Из динамика телефона донесся голос Ивана Остафьева. «Ты на связи, Максим?» «Да, на связи. Хорошо», — ответил он после минутной паузы и нажал пару раз на экран. «Я отправил координаты в сообщение, как раз нахожусь в таком месте. В общем, встречу вас». Как только он отключился, услышал за спиной шорох в кустах. «Ты кому звонил, придурок?» Настороженно спросила Нина, которая появилась из зарослей. Она подошла к нему вплотную и посмотрела сверху вниз. Да, она была выше его на полголовы, чем и пользовалась. Все время пыталась задавить взглядом. На этот раз он презрительно посмотрел в ее зеленые глаза. — А тебе какое дело? Я уже не имею права кому-то позвонить? Ты вообще никакого права ни на что не имеешь, находясь на территории поместья. На прошлом совете больше половины проголосовали за то, чтобы... «Вышвырнуть тебя вон!» — прошипела Нинка. «Я... Я не ожидал от вас такой подлости! Вы с отцом!» — пролепетал Максим, но сестра опять его перебила. «Мы с отцом давали тебе шанс, но ты слабак, и таким нет места в нашей семье!» — Нинка толкнула его в грудь. «Предупреждаю!» — выставил он указательный палец в предупредительном жесте. «Ты об этом пожалеешь!» «Ты серьезно придурок!» — процедила она. «А если так?» — и еще сильнее толкнула его. Максим упал на спину. — Так кому ты звонил, говна кусок? — прошипела Нинка. Вдруг Максим вытаращился за спину сестры. В воздухе развернулось поле перехода. — Он со мной разговаривал, — ответил появившийся из перехода темноволосый парень в темном костюме. У его ног сидел лавовый кот, у которого злобно сверкали глаза.